Шестое. 12 принципов эффективного управления временем. Одно важное наблюдение показало, что качество жизни определяется качеством вашего управления временем. Повторяю: качество жизни определяется качеством вашего управления временем. Я расскажу вам о 12 принципах эффективного управления временем. Первый принцип. Управление временем позволяет вам увеличить ценность вашего вклада в работу всей организации. Самоуважение произрастает на почве осознания того, что вы привносите больше, чем забираете. Чем больше вы испытываете чувство того, что делаете ценный вклад в компанию, в семью, в собственную жизнь, тем выше уровень вашего самоуважения. При разумном управлении временем ваш вклад увеличится. Принцип второй. Вознаграждение, как материальное, так и моральное, всегда находится в прямом соотношении с услугами, которые вы оказываете другим людям. Чем больше вы привносите, тем больше выгоды извлекаете. Здесь действует закон, что посеешь, то и пожнешь. Умелое управление временем позволит вам посеять больше и лучше, тем самым увеличив и качество, и количество урожая. Третий принцип управления временем связан с работой сознания. Вы должны видеть себя как предприятие. При организации предприятия важно учесть три основных момента. Первый – затраты. Время, деньги, ресурсы, рабочая сила. Представьте ленточный конвейер, который доставляет эти ресурсы на завод. Внутри предприятия происходит определенная деятельность, действия, связанные с производством продукции. Наконец, финальный этап – конечный продукт. Цель работы – увеличить качество и количество конечного продукта. Вы должны осознать, что вас приняли на работу, ожидая, что вы сделаете вклад в достижение именно конечной цели. Хорошее управление временем подразумевает, что вы постоянно должны спрашивать себя, каких результатов какой конечной продукции от вас ожидают, что я должен произвести, а не что я должен делать. Цель управления временем – позволить вам увеличить качество и количество вашего конечного продукта, то есть именно того, за что компания вам платит. Четвертый принцип – Ваши успехи и достижения зависят от вашей способности эффективно управлять временем и извлекать из него максимальную пользу. Вы не сможете увеличить уровень своих достижений более, чем вы увеличиваете уровень своей способности управлять временем. Пятый принцип. Время – это весьма скудный ресурс, необходимый для достижения успеха. Сегодня в США самая большая из нужд, которые испытывают люди – нехватка времени. Часто у людей есть деньги, но у них нет времени. Мы испытываем недостаток во времени почти во всех аспектах нашей жизни. Время не гибко и не эластично. Оно необходимо для достижения любых значимых результатов. Время нельзя ничем заменить, оно не имеет эквивалента. Наконец, время – скоропортящийся продукт. Его нельзя сохранить, законсервировать. Если вы не успели его использовать в срок, то оно безвозвратно потеряно. Шестой принцип. Управление временем развивает рассудительность, проницательность, самостоятельность и самодисциплину. Эти качества – качества лидера. Благодаря им у вас будет способность всегда выполнять намеченное. Седьмой принцип. Управление временем нацеливает вас на результат, что является главным качеством всех преуспевающих людей. Восьмой принцип. Управление временем позволяет вам работать качественнее, а не просто прилежнее. Многие люди, не достигшие успеха, являются большими трудоголиками, чем успешные люди, но они производят меньше, так как не обладают навыками распоряжаться рабочим и личным временем. Девятый принцип. Умелое обращение со временем – залог жизненной энергии, энтузиазма и хорошего настроения. Чем результативнее ваш труд, тем положительнее вы настроены, тем лучше вы относитесь к самим себе. Десятый принцип. Ваша личность формируется на основе требований, которые вы к себе предъявляете. Управление временем и самодисциплина формируют твердый характер, уверенность и непоколебимую веру в себя и в собственные возможности. Одиннадцатый принцип. Длительная мотивация основана на успехе. Чем больше вам удается выполнить, тем увереннее вы себя чувствуете и тем больше у вас желания продолжать в том же духе. Двенадцатый принцип. Данная минута, данный момент – это все время, которым вы располагаете. Если вы будете следить за каждой минутой времени, контролировать себя в каждый момент, вы тем самым будете полностью управлять часами и неделями времени. Ваша жизнь будет определяться такими понятиями, как контроль, цех, устремление и успех.